В этот момент дверь отворилась и на пороге появилась суюмбики в сопровождении еще трех мамок держащих в руках чугунки миски и глиняные кувшины типа крынок сама же суюмбики кроме этого несла еще и набор металлической посуды судя по всему серебряной. поскольку я считался больным кормили меня прямо здесь, в спальне. Ну, или как это тут сейчас называется. С питанием тоже было все непросто. Во-первых, за все семь дней, что я тут торчал, в меню напрочь отсутствовала картошка, а также помидоры, хотя само меню было сплошь вегетарианским. Впрочем, это было объяснимо. Если сегодня Пасха, значит... До нее был великий пост. Я бросил взгляд на стол. Ага, яйца и кулич присутствовали. Значит, я все понял, или, вернее, вспомнил, верно. Но отсутствие помидоров пост не объяснял. Не созрели еще? А солить и мариновать пока не научились? До да глупости. Огурцы и капусту научились, а с помидорами пролет? Или они, как и картошка, тоже происходили из Южной Америки и просто еще сюда, в Россию, не добрались? Не помню. Во-вторых, в меню было довольно мало жареного. Зато каш и тушеного было немерено, а также похлебок и квашеного, от банальной капусты до яблока репы. То есть... Это я только говорю, банальный, да вы такой капусты в жизни не пробовали, это просто праздник какой-то, а не квашная капуста, уж я-то знаю. Впрочем, местных поваров я тоже мог бы кое-чему и поучить, скажем, в области щей, а может и нет, я же пока не знаю, какие ингредиенты им доступны». Мне смутно припоминается, что в средние века пряности ценились на вес золота. Если сейчас так, то, к сожалению, придется обходиться без перца. А вот хрена! Я чай царевич, могу себе позволить. Так что, может, у поваров того, что надо, просто нет? Вот и обходится, чем есть. Ладно, это пока задача не первоочередная». Да и не задача вовсе, а так, если походя занесет, тогда и посмотрим. Между тем для меня закончили сервировать стол. Отлично. Скромное тоже имеется. К тому же все время до этого Суюмбики кормила меня сама с ложечки, как болезного, так сказать, а с сегодняшнего дня выходит меня, переводят в статус выздоравливающего. Можно попировать в свое удовольствие. Я покосился на мамок и, отбросив одеяло, скинул ноги с кровати. Судя по количеству блюд, меня ждал праздничный пир. Ну да, пасхажи. «Постой, царевич!» — придержала меня Суюмбики, «Не торопись! Не гоже без молитвы к столу садиться! Сейчас твой духовник, отец Макарий, придет» исповедуешься, молитву сотворишь. А я почувствовал, как внутри у меня все похолодело. Вот так и палятся люди. Но как я могу сотворить молитву, если ни одной не знаю? А чем это мне может грозить в этой предельно религиозной и пронизанной суеверием среде?» где дьяволы бесы не нечто отвлеченное и метафизическое, а совершенно реальны, и таятся вон, вон там, в углу, и ждут только малейшего шанса, чтобы оседлать и захватить любого. Я замер, лихорадочно прикидывая, что можно предпринять. Но в этот момент дверь распахнулась. И к моему облегчению на пороге появился дядька Федор, тот самый Хэрд Шамаданов который, как я уже установил, являлся моим наставником и доглядчиком. Если он успел переговорить с отцом, успел, по глазам видно, так что появление в моей комнате худого священника со строгим лицом уже не вызвало у меня такой уж сильной паники, тем более что в его взгляде, естественно, читалась жалость. Похоже, дядька Федор успел ему рассказать о моем горе. Священник подошел к моей кровати, осенил меня крестным знаменем и протянул руку, которую я, причем совершенно инстинктивно, на автомате поцеловал. — Выйдите все, — коротко бросил священник, и, дождавшись, пока мы остались совершенно одни, присел рядом и погладил меня по голове. — Слышал, сыне, о твоей печали, — ласково начал он. Что? Совсем ничего не помнишь? Не совсем, батюшка, отозвался я. Кое-что помню хорошо, но всего мало, немного больше помню смутно, а по остальному, как в тумане все. Кое-что угада, а так и молитв не помнишь. Я в ответ только вздохнул. Священник задумчиво кивнул а затем снова осенил меня крестным знамением. Но этот жест был уже не тем, что в первый раз. В тот раз он был привычным, но вроде того, как мы протягиваем руки, здороваясь. На этот же раз его крестное знамение больше напоминало этакий тест, проверку, типа «А ну как то, что сейчас сидит перед ним в облике царевича, заревет, засвистит, да и отшатнется от Христового знака?» Но я отреагировал спокойно. Священник удовлетворенно кивнул и, поднявшись на ноги, поманил меня к углу с иконами. Я послушно последовал за ним. Опустившись на колени, священник указал мне место рядом и сказал, «Повторяй за мной, сыне». «А все-таки есть, есть эта глубинная, сцепленная с телом память». Знаете же, бывает так, что вроде как ты абсолютно не помнишь ни слова, но стоит кому-то произнести некую ключевую фразу — и все. Дальше ты уже продолжаешь ее на автомате. Например, после фразы «Скажи-ка, дядя, ведь не даром» сто из 100 совершенно точно продолжат «Москва, спаленная пожаром, французу отдана». «Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие...» «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» «А если просто попросить человека вспомнить хоть что-нибудь из Лермонтова, то многие будут просто хлопать глазами и молчать. Вот и сейчас. Стоило отцу Макарию произнести Отчи наш, и же и си, как из меня полилось!» «Причем, как я припомнил, чему-то подобному меня учили и в том моем времени». Но там я не дал себе труда запомнить это, а здесь из меня лилось-лилось, бойко, привычно, и рука сама собой в нужный момент совершала крестное знамение, и спина сгибалась, когда надо было отвесить земные поклоны спасителю. Складки на лбу отца Макария расправились, и он одобрительно кивал, вслушиваясь в тонкий детский голосок. Не успел я закончить одну молитву, как священник начал другую, и я тут же продолжил и ее. Я точно знал, что уж то никогда не учил, но слова лились из меня потоком, и не просто лились, а возникали и оставались в памяти. Так что повторить эту молитву, к тому же с любого места, мне уже не составляло особенного труда. Да если то, что знал и умел этот пацан, будет восстанавливаться так просто, не сглупил ли я, рассказывая отцу о своей временной потере памяти? Да нет, не сглупил. Страшно подумать, что было бы, если вдруг внезапно обнаружилось бы, что царевич не знает молитв. А так и было бы, если бы отец Макарий не пришел мне на помощь и не начал молитву сам. И то, что я царевич, меня не спасло бы. Экон он меня крестным знаменем тестировал. «Я не вижу, сыниш, что ты что-то забыл», — удовлетворенно произнес священник, когда я отторобанил третью молитву подряд. «Забыл, батюшка?» — вздохнул я. «Как есть забыл!» «Токмо едва вы начали, как оно само из уст полилось. Сразу все и вспомнилось. И такое облегчение в душе стало». Тут я почти не врал. Действительно, едва мои губы начали шептать молитву, как все тело охватило сладкое истома. Ну, типа, когда я возвращался домой с какой-нибудь тяжелой, нудной, но необходимой встречи, скажем, со стрелки, с ребятами Пугача с которым у меня в конце девяностых очень большие напряги были, да еще состоявшийся в гнусную погоду и в очень поганом месте, сдирал себе себя грязную и мокрую одежду и плюхался в горячую ванну. Вот так и здесь мне почудилось, будто все неприятности и подлости внешнего мира сползают с меня, как грязь под струей горячей воды. Странное, скажу я вам, ощущение, и очень необычное. Черт, может, в этой вере действительно есть нечто сильное, и она не просто сказочки для бедных и слабых, как я раньше считал. Или для того, чтобы она так на человека действовала, надобно, вот как этот мальчик, в теле которого я находился, изначально расти в ней. Это ж как же мы в нашем времени себя изуродовали-то! бр! Вот и ладно! Согласно кивнул отец Макарий, значит, теперь вспоминать будешь. Псалтырь и часослов читай. Такое тебе мое задание до дня завтрашнего.